Глава девятая. В гардеробной, а это оказалась именно она, среди вороха вещей, сваленных на пол в одну большую кучу, застыли двое. Видимо, я застала их врасплох. Два взгляда уставились на меня в упор. Причем, если в первом царило удивление и даже небольшое раздражение от того, что помешало, то во втором отчетливо читалась надежда на спасение. Ага. Причем этот второй взгляд принадлежал не человеку, и не домашнему животному. «Вот хрень!» не сдержалась я. «Тхарк!» И это не ругательство, как могли бы посчитать многие. Констатация факта. Передо мной действительно сидела самая злобная и беспощадная тварь, о которой я знала. Встреть я такую в лесу, умерла бы в мгновенье. А тут... Это чудо, наряженное в розовое платье, изрядно потрепанное и разорванное, смотрело на меня с такой тоской, что я прониклась жалостью. тогда как девчушка, пользуясь моментом, деловито натягивала на когтистую лапу розовый носочек. Сосредоточенная личика, упрямо поджатая нижняя губа, насупленные брови говорили о том, что ребенок настроен довести дело до конца. «Лангелия? А что ты делаешь?» мягко поинтересовалась я. Девчушка не ответила, кинула на меня серьезный взгляд, затем мотнула головой в сторону своей жертвы. «Подержи его! Вырывается!» В подтверждение слов Тхарк дернулся в сторону, когда цепкие ручонки добрались до хвоста и стали цеплять на него роскошный бант. Я осторожно приблизилась. Села на корточки, все еще держась на расстоянии. Не могла пересилить себя и прикоснуться к столь опасному существу. «Не бойся, хор не тронет», – успокоила Лангелия. «Правда, хор?» Тхарк затравленно заозирался по сторонам. Взгляд метнулся ко мне, потом к хозяйке, снова ко мне». Затем зверь горестно, будто человек, вздохнул и обреченно кивнул. «Вот!» – девочка протянула носочек. «Надень на вторую лапу, а то мне неудобно». Превозмогая страх, я заставила себя дотронуться до коричневой шерстки, которая на ощупь оказалась не такой жесткой и колючей, как предполагала. Стараясь не касаться стальных лезвий, выпущенных когтей, натянула носочек, который в момент оказался располосованным на лоскуты. «Не так!» – девчушка поморщилась – «Надо продеть аккуратно, чтобы не порезать верхнюю часть. Вот, видишь?» – показала она уже экипированную лапу. «Я постараюсь», – буркнула в ответ. Взяв новый носок, собрала его гармошкой и одним махом продела в него дрожащую лапу. Когти прорезали ткань лишь в нижней части. В остальном вещь села идеально. Я даже испытала секундную гордость, потому что справилась лучше ребенка. Но тут же и устыдилась, нашла чем гордиться». «Лангелия, можно спросить? А зачем ты это делаешь?» «С Тхарком. Разве он не опасен? Не похоже, что он рад происходящему». Харк Опасен? Скажешь тоже», – фыркнула девочка. «Он не посмеет пикнуть, даже если его на куски резать. Наверное, в моих глазах отразилось нечто такое, что Лангелия поторопилась пояснить. Он не причинит вреда. Это человечешки и всякие там боятся». «Хм, ты тоже человечка». Но не волнуйся, пока я не прикажу, никто тебя не обидит. Я невольно сглотнула, пытаясь сдержать внутреннюю дрожь. Слишком неправильно слышать от ребенка такие слова. А ребенок ли это? Усомнилась, пристально разглядывая Лангелию. По внешнему виду да, не старше десяти лет. Непозволительно красивая, даже слишком. Личика словно нарисованное, Точеные черты, безупречный овал лица, мягкий подбородок, вздернутый носик и пухлые губы. Тонкая изогнутая линия бровей, длинные пушистые ресницы и невероятные глаза, кажущиеся огромными на миниатюрном личике. Они приковали к себе внимание, гипнотизировали необычной синевой, завораживали. Но стоило чуть дольше задержать на них взгляд, как что-то внутри замирало от ужаса. Потому что в черных зрачках плескалось нечто дикое, необузданное, вызывающее неконтролируемое желание бежать без оглядки. пока монстр, таящийся внутри, не вырвался на свободу. Поборов накатившую дрожь, я прикрыла глаза. Эта девочка не могла быть человеком. Существо, способное внушить страх всего лишь одним взмахом ресниц, и так, похожее на своего отца, было порождением иного мира. Недаром столь опасные твари, как тхарки, служили ей домашними питомцами. «Как тебя зовут?» Мягкий голосок с красивыми вибрирующими нотками вызвал очередную дрожь в теле. «Да что такое?» Несколько слов вызвали целую бурю внутри меня. Мгновенная симпатия, желание защитить, оберегать и повиноваться. Необъяснимый трепет, будто смогла на доли секунды прикоснуться к чуду, божеству. «Ты как?» В голосе уже чувствовались оттенки раздражения. Меня прошибло ледяным потом, словно дикое чудовище царапнуло по коже своими когтями. «Ди!» – чуть слышно ответила на выдохе. «Ты теперь моя!» – заявила девочка – Мне понравилась игра с Вогрызком. Конечно, он сильно потрепал тебя, но папа все починил. Он самый лучший и делает все, что захочу». «Как здорово!» – ошарашенно выдавила я. «Еще бы! К тому же вогрыск сожрал Ринка, а я с ним еще наиграться не успела. Надеюсь, ты меня не разочаруешь? Не вздумай ломаться. Папа второй раз чинить не будет. И спорить не смей». Я медленно осела на пол. «Вот это новости!» Выходит, я жива только потому, что этот ребенок захотел себе новую игрушку. Но как же так? Неужели она не понимает, что нельзя играть с живыми людьми? А, впрочем, для нее же нет разницы. Стоит вспомнить ее пренепряжительное человечка. Звучало так же, как слизняк или таракан. «Чего расселась?» – опасно сузив глаза, спросила Лангелия. «Пойдем играть». «А во что ты хочешь поиграть?» «Во что? Не знаю пока. Может, переоденем тебя?» «Да!» – синие глазенки радостно засверкали. Девчушка рванула обратно в гардеробную. Молнией пролетела по полкам, сметая с них новую порцию одежды. «Не подходит!» – сердито признала Лангелия. «Ты слишком здоровая! Хору и то с трудом налезла! Что же делать?» Девчушка сосредоточенно покусывала нижнюю губу и рыскала по полкам взглядом настоящей охотницы. «А может, не будем меня переодевать?» – робко поинтересовалась я. «Давай поиграем во что-нибудь другое!» «Во что?» «Пойдем», — поманила девочку за собой. В комнате в одном из углов стоял целый замок. Игрушечный, разумеется, но выполненный с невероятным мастерством и точностью. А рядом стеллаж с куклами. «Куклы? Фу!» — скуксилась Лангелия. «С ними не интересно. Я уже их все разобрала и собрала. Отрывала головы, руки, ноги. Что еще с ними делать-то?» «Ага», — внутренне возликовала я. «Никто не удосужился научить ребенка правильно играть. Наверняка она и сказок не знает, но лучше выяснить это заранее». «Скажи, Ланни, могу я тебя так называть?» Ребенок на секунду задумался. «Вообще-то так называет меня только папа, но так и быть можешь и ты». «Вот спасибо. Скажи-ка, а тебе кто-нибудь рассказывал сказки?» «А что это? Если нужно, папа достанет, купит». «О, нет, сказки не покупают». «Их рассказывают таким вот девочкам, как ты. Ну, еще их можно показывать. Хочешь?» «А ты умеешь это делать?» «Ну, конечно. Пойдем со мной». Я устроила Лангелию на розовом креслеце, больше напоминающем трон. Рядом усадила облаченного в розовые тряпки хора и, выбрав одну из кукол с золотыми волосами, начала рассказывать. «Золушка», «Белоснежка», «Снежная королева» и еще много других сказок, которые я знала в огромном количестве – Причем многие истории остались в памяти из собственного детства. Конечно, некоторых персонажей приходилось менять на тех, кто Лании был более знаком. Например, на роли гномов подошли тхарки. Разбойниками стали Крокины, а злобный дракон превратился в Аданго. Но все равно я видела, с каким восторгом Лангелия впитывала истории. Как возбужденно горели ее необыкновенные глаза. Как радовалась она тому, что принц спас принцессу, и торжествовала, когда добро одерживало победу над злом. Лангелия уснула, когда я только принялась за волшебника изумрудного города. Пришлось осторожно перенести ее на кровать и раздеть. но ну, не оставлять же ребенка в одежде. Туфли и чулки не вызывали особых проблем, а вот с платьем пришлось повозиться. Накрыв малышку одеялом, я с минуту смотрела на нее. Настоящее чудо. Шелковая кожа, которую так и хочется погладить. Безмятежное выражение лица, тугие локоны волос. Сейчас она выглядела слишком беззащитной, трогательной. Этого ребенка хотелось оберегать, лелеять. Со временем Лангелия превратится в ослепительную красавицу. Коснувшись на прощание ее точеной ручки, я развернулась, чтобы уйти. Но, напоровшись на яростный взгляд, отливающий жидким серебром, чуть не вскрикнула от неожиданности. В дверях стоял Ваердайрен и едва не скрежетал зубами. «Что ты здесь делаешь?» Неожиданно глухим и тихим голосом спросил он. Лангелия позвала. Мы играли. Она уснула, и вот... Я растерянно оглянулась на мирно сопящую девчушку. Просто уснула. Не могла же одета ее спать положить. Я что-то сделала не так? От испепеляющего взгляда хотелось провалиться на месте. В голове лихорадочно крутились мысли, чем же я так разозлила хозяина. Грубого слова ведь не сказала. Старалась. И Лане понравилось. «Ты!» Рявкнул было мужчина, но осекся. Лангелия шумно вздохнула и наморщила лобик. Видимо, разговор ей мешал, хотя не настолько, чтобы проснуться, а, может, чувствовала настроение своего папочки. «В мой кабинет! Живо!» Хозяин развернулся и, не удосужившись проверить, иду я или нет, размашистым шагом направился прочь. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Стоило выйти из покоев Лангелии, как демоны, подпиравшие двери все это время, Вновь выстроились конвоем. Интересно, сами догадались? Или хозяин приказал? Детская находилась чуть в стороне от других помещений хозяйской части. За красавчиком я угнаться не могла, как бы демоны не подгоняли. Поэтому, когда вошла в кабинет, он уже сидел в своем громадном кресле, нервно постукивая длинными пальцами по столешнице. Мой конвой остался снаружи, а я застыла на входе, не решаясь войти без разрешения. «Как ты посмела!» рявкнул красавчик. «О чем это он?» «У меня брови поползли наверх». «Что вы имеете в виду?» уточнила Робка. «Человечка!» презрительно выплюнул красавчик. «Жалкая, ничтожная. Ты не стоишь и мизинца моей дочери. Никто не имеет права прикасаться к ребенку. Но... Молчать! Ты спасла Ангелию, я вернул долг. Вытащил тебя из-за грани. Ты вообще у Ангелии в ногах должна валяться. Если б не дочь, не стал бы лечить и тратить свое время». Разве что раздавил, как мерзкого червяка. Не думай, что у тебя получится использовать ее. Она хоть и ребенок, но прекрасно осведомлена о том, какое положение занимает. Так гадко я себя еще не чувствовала. Будто ведро помоев на голову вылили. За что он так? Впредь держись подальше. Крыла мати найдет подходящее занятие, чтобы не оставалось времени на безделье. Какая собака его укусила? Или, вернее сказать, какой-то карк? Я все сказал. Убирайся. А если запнулась под очередным уничтожающим взглядом? Судорожно сглотнула, однако же продолжила. А что делать, если Вейерлангелия снова позовет? Не позовет. Я поговорю с ней. Иди. Развернувшись, я вышла. В полном молчании, под тревожными взглядами, отправилась в крыло для прислуги. Демоны проводили до того места, откуда недавно забрали. Во дворе было пустынно. Интересно, куда все подевались? Ужин я пропустила. Зашла на кухню, где ворчливая повариха выделила мне ломоть хлеба, тарелку остывшей каши, отдаленно напоминавшей овсянку, и большую кружку травяного чая, безвкусного, но горячего. Привередничать не стала. Съела все до последней крошки. Выйдя во двор, хотела прошмыгнуть в свою комнату, но не тут-то было. Новенькая меня грубо отдернули за плечо.